сейчас карает вас, препятствуя дать жизнь собственному чаду. Людовик, оцепенев, смотрел, как она приближается к нему. И так, оказывается, на свете имеется еще третий человек, которого не трогают его вспышки, который умеет обуздывать его ярость и торжествовать над ним. Отец, Филипп красивый, подавлял его своим авторитетом. Брат, граф Пуатье, своим умом. И вот вторая жена своей верою. Мог ли он даже вообразить себе, что судья предстанет перед ним в их супружеской спальне в облике прекрасной женщины? чьи волосы разметались по плечам, как хвост кометы. Лицо Людовика жалобно скривилось. Сейчас он напоминал ребенка, готового разреветься. «А что мне прикажете делать?» — спросил он пронзительным голосом. «Мертвых я воскрешать не умею. Вы не знаете что значит быть королем». Ничто не делается полностью по моей воле, а вы меня во всем вините. Чего вы хотите добиться? К чему корить меня в том, чего уже нельзя поправить? Ну что же, разойдитесь со мной. Уезжайте обратно в Неаполь, если вам так уж отвратителен мой вид. И ждите, когда выберут папу и просите у него расторгнуть наш брак. — Ах, этот папа, которого никак не удается избрать, — добавил он, сжимая кулаки. — А ведь вы и представить себе не можете, чего я только не делал. Ничего бы не случилось, будь у нас папа. Клеменция... Положила обе руки на плечи мужа. Она была немного выше его ростом. «Я вовсе не собираюсь разлучаться с вами», — произнесла она. «Я стала вашей супругой, надеясь при всех обстоятельствах делить ваши беды и ваши радости. Единственное, чего я хочу... Это спасти вашу душу и внушить вам мысль о раскаянии, без которого не бывает прощения. Он взглянул ей прямо в глаза и увидел в них только доброту и безграничное сострадание. Людовик с облегчением вздохнул. Он так боялся ее потерять. Он привлек ее к себе. «Душенька моя, душенька!» — пробормотал он. «Вы лучше меня. Насколько же вы лучше меня? Я просто не знаю, как смогу без вас жить. Обещаю вам исправиться и вечно буду оплакивать причиненное мной зло». С этими словами он припал к ней и коснулся губами того места, где линия шеи мягко переходит в плечо. «Ах, моя душенька», — продолжал он, — «какая же вы хорошая, как вас хорошо любить я буду таким, каким вы хотите, обещаю вам. Конечно же, я испытываю угрозение совести и иной раз сам пугаюсь содеянного и забываюсь я только в ваших объятиях. Идите, душенька, в мои объятия». Людовик пытался подтащить ее к кровати, но она стояла неподвижно и как-то вся сжалась под его руками, противясь ему. «Нет, Людовик, нет», — произнесла Клеменция еле слышно, — «вы непременно должны покаяться. Но мы покаемся, душенька. Давайте будем поститься, если вам так угодно, три раза в неделю. дети же, я истасковался по вас». Клименция высвободилась из его объятий, а он все тянул ее к себе.